Глава 7. Творчество как зарядка для души. Пять способов вернуть вдохновение. Творчество, желание рисовать, писать стихи, сочинять музыку, является глубинной потребностью человека. Маленькие дети обожают черкать на бумаге, строить башенки из кубиков, лепить из пластилина. Это первые шаги к самовыражению. В школьные годы творчество приобретает более сложные формы, сочинения, рисунки, поделки, участие в спектаклях. В это время делаются первые попытки анализа и создания чего-то по-настоящему значимого. Складывается индивидуальный стиль, узнаваемый почерк. По мере взросления происходит осознание себя как личности. Творчество превращается в профессию или остается хобби, способом самореализации, средством общения с миром. Творческий потенциал не иссякает даже в зрелом возрасте, когда кажется, что все вершины уже покорены. Возникают новые формы, продиктованные незнакомыми обстоятельствами. Появляется весьма неожиданное увлечение – создание семейных фотоальбомов, рукоделия, садоводство, кулинария. В старости творчество приобретает особое значение. Теперь это способ сохранить связь с миром и с самим собой. Возможность передать накопленную мудрость и опыт – оставить след в истории и, конечно, выразить себя, несмотря на возраст. Тема творчества и его целительной силы недавно возникла на одной моей консультации. Майя переживала тяжелый период из-за расставания с парнем, и я предложил, чтобы отвлечь себя от плохих мыслей, заняться чем-нибудь творческим. Мы вместе легко нашли десяток причин, почему это должно сработать. 10 плюсов творческих занятий. Первое. Развитие креативности. Творчество раскрепощает мышление и помогает находить нестандартные решения. Второе. Самовыражение. Искусство позволяет создать собственный уникальный мир и транслировать вовне свои мысли и чувства. Третье. Эмоциональная разрядка. Творческие процессы помогают справиться со стрессом и переживаниями. Четвертое. Выработка новых навыков. Творчество заставляет осваивать новые техники и повышать компетентность. Пятое. Сообщество единомышленников. Участие в творческих мероприятиях способствует новым знакомствам и установлению связей. Шестое. Долговременные воспоминания. Создание уникальных произведений оставляет в памяти незабываемые следы. Седьмое. Укрепление самодисциплины. Регулярные занятия требуют планирования и последовательности, Это развивает организованность. Восьмое ⁇ создание стимула для личностного роста. Возможность самореализации, мотивирование на достижение жизненных целей. Девятое ⁇ финансовая независимость. Множество творческих направлений способны приносить доход. Десятое ⁇ радость созидания. Процесс творчества сам по себе доставляет удовольствие, наполняет энергией и жизнелюбием, приносит ощущение счастья. Арт-терапия. Лечение искусством. Арт-терапия предполагает множество способов творческого самовыражения, улучшающих психическое и эмоциональное благополучие. Я применяю пять самых популярных видов. Первое. Рисование и живопись. Изотерапия. Пожалуй, наиболее распространенный метод, позволяющий выразить чувства и мысли через цвет, форму, текстуру. Подходит и взрослым, и детям. Задания могут варьироваться от импровизации на заданную тему, изобразите свои чувства, до использования определенных техник, акварель, гуашь, масло или материалов, песок, постель. Второе. Лепка и работа с глиной. Глинотерапия особо полезны, когда есть трудности с вербализацией чувств. Пластичные материалы позволяют выразить эмоции в трехмерных формах. Замешивание глины, лепка фигур, ощущение материала в руках производит расслабляющий эффект. Третье, коллаж как техника хорош для работы с травмой, со сложными воспоминаниями и поисками смысла. Картины из журнальных вырезок, фотографий, кусочков ткани и других материалов позволяют создать символичные метафорические образы. Четвертое, мандалы, по сути медитативный процесс создания симметричных узоров, Он помогает сосредоточиться, успокоить ум и улучшить саморегуляцию. Повторяющиеся движения и сосредоточенность на деталях способствует снижению уровня стресса и тревоги. Пятое. Песочная терапия с песком в специальной коробке. Позволяет создавать трехмерные композиции, отображающие внутренний мир. Это более глубокий метод, чем рисование или лепка, и он часто используется для работы с травмами и детскими переживаниями. Подобно глине, песок тактильно привлекателен и позволяет выражать сложные эмоции в безопасном пространстве. Изотерапия. Рисование – одно из любимых занятий большинства малышей, и во многих семьях десятилетиями хранятся первые детские рисунки. Ребенку обязательно нужно давать бумагу, карандаши и краски. В статье, опубликованной в Early Childhood Education Journal в 2018 году, Было рассмотрено влияние творческих занятий на развитие детей дошкольного возраста. Исследователи пришли к выводу, что рисование безусловно положительно влияет на развитие дошкольников и выделили следующие сферы его воздействия. Первое – мелкая моторика. Удержание карандаша, кисти, смена краски, совершаемые движения тренируют мышцы рук. Положительное влияние на координацию движений, ловкость, подготовку руки к письму. Второе. Творческое мышление. Рисование позволяет ребенку свободно выражать свои мысли, чувства и фантазии, развитие воображения и креативности. Третье. Познавательные способности. Ребенок учится наблюдать, выделять детали, сравнивать цвета и формы, это развивает умение анализировать. Четвертое. Эмоциональный интеллект. В рисунке ребенку удается выразить чувства, которые он не всегда может описать словами. Умение понять себя, развитие эмоциональной грамотности. Пятое. Повышение самооценки. Зримый результат своего труда поддерживает уверенность в себе. Известно немало примеров положительного влияния арт-терапии на моральное состояние. Даже если рисунок не идеален, сам по себе процесс творчества позволяет чувствовать себя успешным. Рисование действует на организм подобно медитации. Цвета и формы позволяют адекватно выражать свои чувства и мысли даже в эскизе. Относительно недавно появилось приложение Break Times, имитирующее в виртуальной среде сеанс арт-терапии. В пилотном тестировании участвовали 10 студентов. Пятеро, 50%, сообщили о нормальном уровне стресса. До терапии таких было двое, 20%. Терапевтическая польза рисования – увеличивается по мере взросления и старения, так как стимулирует мозг, активирует участки, отвечающие за зрение, память и творческое мышление. Это помогает преодолевать возрастное снижение когнитивных функций и предотвращать деменцию. Пожилым клиентам я всегда рекомендую арт-терапию и советую обращаться к ней хотя бы раз в два дня. Музыкотерапия Часто на вопрос о музыкальных предпочтениях можно услышать «Я меломан, мне все нравится». На деле же не так. Симпатия определяется психологией. Музыка помогает выразить эмоции и слушателям, и исполнителям, показать то, что вызывает бурю чувств, но трудно облекается в слова. Ликование, эйфорию, скорбь, меланхолию. Психологи используют на терапии музыку для создания поддерживающей атмосферы. Определенные композиции обычно воздействуют сходно на большинство людей, помогая осознать эмоции. Мы беседовали с моим клиентом Денисом о травмах. Мужчина страдал низкой самооценкой и сильно тревожился. Но возникла проблема. Он не сумел рассказать мне о своем детстве, словно ластиком стерли. Я видел, что он не темнит. Он действительно ничего не мог вспомнить. А музыка? Вы помните музыку? Песни, которые пели мама или папа? Мама любила фильм «Ирония судьбы», там хорошая музыка и песни, я их помню. Послушаем. Денис не возражал, хотя и не понял, зачем я это предложил. Но на третьем треке вдруг начал рассказывать о важных подробностях своего детства, которых еще несколько минут назад совершенно не помнил. Музыка разных жанров вызывает различные реакции, и специалисты могут подстраивать терапию под нужды каждого клиента. Спокойные мелодии обычно используют для релаксации, энергичные ритмы, чтобы повысить настроение. Музыка помогает в работе с травмами, наводя мост между сознанием и подсознательным, помогает клиентам переживать и перерабатывать болезненные воспоминания. У музыки есть немало полезных свойств. Отдельные, приятные клиенту стили улучшают концентрацию и внимание, создают фоновый звуковой ландшафт, позволяют отвлечься от внешних раздражителей. Любимые песни и композиции подстегивают творческое мышление и вдохновение, поэтому их можно включать при творческой работе. А вот излишняя стимулирующая музыка может иметь обратный отвлекающий эффект. К музыке по своему воздействию близкие танцы. Они объединяют ритм, звук и движение, способствуя высвобождению эндорфинов. Музыкальный ритм определяется темпом и интенсивностью движений естественным образом снижая уровень стресса и улучшая общее самочувствие. Актер Джуд Лоу совершенно справедливо отметил, движение, танец — это гениально, потому что это безграничная самореализация. Писательство. Письменное изложение мыслей и переживаний очень ценно и для того, кто пишет, и для того, кто потом читает. Писательство не просто механическое изображение мыслей буквами, а мощный инструмент творческого самовыражения. Оно стимулирует воображение, заставляет искать нестандартные способы подачи материала при создании любого текста. Писатель играет словами, ритмом, структурой текста. Так вырабатывается индивидуальный стиль. Процесс писания помогает исследовать чувства через вымышленные истории прорабатывать собственные проблемы. Письмо высвобождает поток идей, разрушает творческие блоки. Пользу приносит конспектирование своих наблюдений или заметки для памяти об интересных фактах. Даже психологи нередко ведут дневники. Любое творчество целительно. Оно помогает избавиться от психологических травм и привносит в жизнь новые краски. Важно найти свою сферу и решиться на первый шаг.